Глава 4. Дневник Саши Сергеевой про переезд. Ужас, сколько времени прошло с тех пор, как я писала свой дневник. Сейчас каникулы, делать нечего. Вот я его и достала. Произошло много событий. Я окончила 8 класс на одни пятёрки. Лапшовы уехали из своей квартиры, потому что у них родился мальчик. Мальчика назвали Максимка, но все его зовут Малявка. Мы ещё не проходили про относительность времени и пространства, но этот самый Малявка живая иллюстрация к теории относительности. относительность времени, потому что он орёт и днём, и ночью, не разбирая времени. Относительность пространства, потому что он занимает в пространстве очень мало места, чуть больше, чем кастрюля. Одновременно он занимает так много места, что Лапшовым тут же стало тесно, и они срочно переехали. Представляете, без Молявки они в шестером помещались в двухкомнатной квартире, а с Молявкой еле-еле втиснулись в пятикомнатную. Эйнштейн был гений, кто же спорит. Обмен квартир получился жутко сложный. Одни едут туда, другие сюда, третьи вообще в Москву, четвёртые делятся на двоя, как амёбы. Это напоминало уравнение с многочленами. Но всё наконец утряслось, и наступил день переезда. Я до этого никогда не видела переезда и не подозревала, что это такое завлекательное событие. А ведь переезд был, как выразился папа, щадящий в одном подъезде. С утра по лестнице с восьмого этажа на третий бегали грузчики со шкафами и холодильниками на закорках. За ними бегали Стася и Даша, и тоже переезжали. Стася перевезла своего плюшевого медведя туда-сюда четыре раза. Хотя она, по идее, вообще ни при чем. Один грузчик за Стасю все время запинался и говорил такие вещи. Я даже и не подозревала, что на русском языке можно так интересно выразиться. Последний раз он споткнулся о Стасю, когда нес коробку с лапшовской посудой. В коробке так страшно зазвенело, когда грузчик на неё упал. Хотя по всем законам природы упасть должна была коробка на грузчика, она же была сверху. Но при переездах кривизна пространства делается очень кривой, и всё возможно. Грузчик встал, отряхнулся от осколков и дал Сасе конфету, чтобы она посидела 10 минут спокойно, пока он переносит ящик с бабушкиным фарфоровым сервизом. Грущик был оптимист и не понимал, что одной конфеты на 10 минут Стасе не хватит. Вот если бы он ей два ведра конфет дал. Но как бы то ни было, сервис переехал благополучно, потому что Стася решила угостить нашу кошку Картахину и впихивала ей в зубы половину конфеты, что заняло как раз 10 минут. Зато потом по лестнице пошел Иван Лапшов, неся в руках аквариум с рыбками. Стася, воодушевленная конфетой, кекс, забодала в Ваньку. Аквариум, конечно, в дребезге. Рыбки брызнули в разные стороны по ступенькам. Картахена обрадовалась и бросилась их ловить, чтобы утешиться после конфеты. Стася тоже бросилась их ловить. Картахина одну золотую рыбку поймала и съела. Стаська поймала вторую золотую рыбку и сгоряча тоже сунула ее в рот. Но Иван коршуном налетел и рыбку у Стаськи изо рта вырвал. Хорошо, что у Стаськи во рту была большая дырка от выпавшего зуба, так что рыба через эту дырку выдернулась и почти не пострадала. А Иван сгоряча как дал этой рыбой Стаське по носу, а потом как заорал... «Ну-ка неси сюда банку с водой, убийца!» Стася сразу поняла, что убийца эта про нее сбегала и принесла банку с компотом. Иван сгреб рыбок со ступеней в кучку и кинул их в компот. Они сперва оживились, а потом как-то погрустнели. «Тогда я принесла банку с водой, потому что испугалась, что Иван сейчас Стаську задушит, как от тыла Дездемону. Иван перекидал рыбок в воду и сказал, что я настоящий друг, не то что некоторые. А Стаська компот из-под рыбок выпила и сказала, что вот такую сладкую уху она любит, а соленую, которую мама варит, нет. Потом Лапшовский пес Кошмар отвязался в новой квартире и бросился на грузчиков, потому что думал, что они воры и уносят хозяйские вещи. Грущик, который всё время падал на Стаську, упал для разнообразия на кошмара и из перепугу укусил его, пока кошмар сам грущика не укусил. Кошмар обиделся и ушёл охранять малявку, чтобы хоть его не украли эти кусачие грущики. Хотя я лично думаю, что если бы малявку ненадолго украли, это было бы для лапшовых большим облегчением. В целом, переезд всем очень понравился. А на следующий день в квартиру номер 22 въезжал новый жилец. Я боялась, что приедут какие-нибудь алкоголики, но заявилась такая классная тётка. С первого взгляда ничего особенного, довольно пожилая, лет 40 или около того, в общем, предпенсионного возраста, но фигура очень даже ничего, получше моей. Когда вносили её вещи, мы в глазок подглядывали. а потом уже откровенно на площадку вышли под предлогом того, что может вам помочь. Потому что в квартиру номер 22 внесли огромного крокодила. Настоящего. В смысле чучела. Папа как увидел этого крокодила, так стойку сделал, как кошмар на охоте, если бы кошмар ходил на охоту. Я, говорит папа, учитель биологии, а у меня крокодила вообще нет. Мне, говорит, в мой кабинет такой крокодил в заверски необходим. И пошёл с соседкой знакомиться, не сменяя для она крокодила на одноногий попинский лед, тоже из кабинета биологии. Но тётка крокодила не отдала. Она сказала, что этот крокодил в прошлой жизни был драконом древнего Египта и был лично знаком с царицей Хатшепсут. А она тётка является седьмым воплощением этой самой Хатшепсут, и ей с крокодилом расставаться никак нельзя, иначе полный кирдык и конец света. Папа замолчал, и я сразу поняла, он обдумывает, как выдать одноногий скелет за седьмое воплощение фараона Аменхотепа, чтобы сменять такие его на крокодила. Стайка схватила какую-то длинную косточку и попыталась профихтовать на сквозю чуть ли лосовы, стоявшая на коробке с телевизором. Чётко отняла косточку и сказала, что ей не жалко, но это бедренная кость знаменитого трансильванского вампира, и с ней надо обращаться осторожно, может случайно наколдоваться ураган или даже насморк. В общем, оказалось, что наша новая соседка настоящая ведьма. Не по характеру, а по профессии. Я даже диплом видела, свидетельство чего-то там, выданное кем-то там и подписанное магистр ордена Колдунов и Чёрных магов Сидоров. Она по заказу гадает, привораживает женихов, наводит порчу класс. И совсем не вредная. Показала мне, как надо раскладывать карты и как смотреть в хрустальный шар и какие травы собирать в полнолуние. Только меня в полнолуние не отпустят родители. Она меня научит всему, и я буду колдовать по-настоящему. Это раньше считалось, что колдовство это суеверие, а сейчас говорят, что это всякие магнитные биополя. Матильда, это её так зовут, даже привидениями командует. Я сама видела, когда у неё была клиентка, Матильда вызвала лиловое привидение. Я Ивану рассказала, а он говорит, что это мошенничество, и у нее, наверное, есть какое-то приспособление. Нажмешь кнопку, и вылетит привидение. Ну, не знаю. Я ей верю. Такое классное привидение. Сеанс гадания стоит тысячи рублей, а с привидением две тысячи. Ну и правильно. Привидения нынче на дороге не валяются.